7.2. Наша реконструкция две ветви первоначального христианства. Наша предположительная реконструкция состоит в следующем. После распятия императора Андроника Христа в Царьграде на Босфоре в конце XII века возникло две ветви христианства. Первая ветвь, которую мы назовём семейным христианством, была религией родственников Христа Андроника. Это было христианство не простых людей, а царской семьи родового клана, находящегося у власти в империи. Естественно, внутри клана, как и в любой семье, были разногласия. После распятия Христа к власти пришли те из его родственников, которые поверили в него как в Бога. Но и к своей личности они вполне естественно относились как к божественной, поскольку Бог, Христос Андроник, был их родственником. Атмосферу этого семейного христианства ярко доносят до нас якобы древние египетские памятники – и изображения. То есть памятники родового царского семейного кладбища в Египте. Египетский Христос, Осирис, его злейший враг Сет, жена мать Исида и так далее были близкими родственниками. Иногда они воевали между собой, убивали, преследовали друг друга, но их отношения всё-таки оставались отношениями родственников, что накладывало на них совершенно определённый отпечаток. То же самое мы видим и в древне, якобы древнегреческом пантоне олимпийских богов, где Зевс это ещё одно отражение Иисуса Христа. Олимпийские боги были родственниками, хотя это опять-таки не исключало войн между ними, интриг, заговоров и тому подобное. Но при всех столкновениях никогда не забывалось, что конфликтующие стороны божественные, чем они резко отличаются от остального мира.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 На чужой праздник. Болотов пишет: Римская религия поражает нас своей индивидуалистичностью. Кроме богов, так сказать, общегосударственных, были боги местные, простиравшие своё влияние только на известный род, генс. Генс. Так что римлянка, выходившая замуж, оставляла культ своего гентис, родового бога, и принимала культ новой семьи. И таким образом переменяла своё вероисповедание. Боги Рима были богами только этого города. И притом так, что не только не требовали поклонения со стороны неграждан, но и даже исключали его. И если бы иностранец захотел чествовать, например, Юпитера, Статора или Юпитера капиталийского, то для этого он должен был просить дозволения сената. Но Христос, он же император Андроник, оставил после себя школу своих учеников, апостолов, Ими была создана существенно другая ветвь первоначального христианства, а именно апостольская церковь. И если мы обратимся к современному христианству, то увидим, что оно так и называется. Христианская церковь сегодня и уже давно тщательно подчёркивает, что она является именно апостольской. Сама наистоичность этого утверждения христиан вызывает мысль, что, возможно, когда-то давно существовала и какая-то другая христианская церковь. Иначе Если никаких других течений кроме апостольского в исходном христианстве не было, то зачем так сильно и так постоянно подчёркивать данное обстоятельство? В христианском символе веры говорится: "Во единую святую соборную и апостольскую церковь". Известно, что символ веры возник на заре христианства, и мы видим, насколько важно было слово "апостольская" с самого начала. Апостольское течение, в отличие от первого семейного, было, так сказать, народным. Апостолы Андроника Христа разбрелись по разным странам. По-видимому, единственным представителем царской семьи в апостольском христианстве был брат господин апостол Иаков. Но как мы видели, его вскоре убили. После чего первенство перешло к апостолам из простых людей, к Петру и Павлу. По-видимому, первое время между двумя течениями христианства не было глубоких противоречий. Однако достаточно скоро противоречия появились, и понятно почему. Семья на царское вид в христианство была немногочисленна, но зато обладала неограниченной властью. Первое время и достаточно долго она безраздельно господствовала в империи. Царь-христианин первых веков христианства осознавал себя родственником Бога Андроника Христа и заставлял всех остальных людей поклоняться себе как богу. В язычестве установилась такая система: боги на небе и боги на земле, то есть императоры. Христиан апостольской церкви заставляли приносить жертву богам, то есть живым императорам. Они отказывались. Это были первые христианские мученики. Но как уже было сказано, в Риме не требовали поклонения совсем чужим богам. Поэтому, если императоры требовали от христиан как бы правильного поклонения, то это, скорее всего, означало, что императоры считали апостольских христиан своими единоверцами, хотя и уклонившимися от правильного образа мыслей, за что и преследовали. В народном же апостольском христианстве, по-видимому, память о том, что родственники Андроника Христа по сути предали его перед смертью, э, подспудно существовала и развивалась. Как мы уже отмечали, прямое обвинение в адрес братьев содержится даже в Евангелии от Иоанна. У апостолов и их учеников не было никаких побудительных причин обожествлять родственников своего учителя Андроника Христа. Они чувствовали себя даже ближе к нему, чем его родственники, ведь он учил именно их, а родственники наоборот были далеки от него и в конце концов его предали. Конечно, Богородица и апостол Иаков не были запятнаны, поэтому их почитание в апостольской церкви присутствует в полной мере. Народное апостольское христианство, в отличие от царского семейного, было массовым и, что очень важно, сумело организоваться, создать устойчивую иерархическую структуру, то есть создать церковь, названную апостольской. Со временем она превратилась в мощную организацию и вступила в борьбу с семейным царским христианством и в конце концов победила. Константин Великий, он же, как мы покажем в следующей книге, царь Хан Дмитрий Донской, делает апостольское христианство государственной религией всей гигантской монгольской империи. С тех пор цари хана империи перестали быть богами. Этот переворот произошел в конце 14 века и далеко не безболезненно. Вопрос решился в крупнейшей Куликовской битве 1380 года. Теперь становится понятным и та огромная роль, которая была придана Куликовскому сражению и ее многочисленным отражениям в разных летописях во всемирной истории. 73. Две письменные традиции христианства: апостольская и семейно-царская. И в той, и в другой ветви первоначального христианства было написано много текстов. Они были разными. Народная апостольская церковь создала Евангелие. Дух Евангелия сегодня нам хорошо известен. Отметим здесь лишь одну их черту. Евангелие смотрит на Андроника Христа исключительно снизу вверх и не допускает равенства с ним. Это взгляд ученика на учителя. Христос – солнце, на котором нет пятен. В семейно-царском кругу тоже много писали. Или заказывали летописцам, писателям. И, естественно, многое писали о своем знаменитом предке э, Боге Христе. Но колорит этих текстов был существенно иной. Из них впоследствии, по-видимому, выросли якобы древние греческие мифы о Зевсе, Иисусе и Иисусе его многочисленных родственников олимпийских богах, а также якобы древние египетские сказания о боге Осирисе и Христе и девятки ближайших богов. Современные комментаторы отправляют все подобные христианские воспоминания в раздел язычества, естественно, часто отодвигая его в такую древность, либо же инстинктивно отделяя его от христианства. Степень различия между текстами апостольской традиции и семейно-царской литературой была настолько велика, что сегодня непредвзятым исследователям приходится с большим трудом объяснять то и дело всплывающие на каждом шагу яркие параллели, аналогии между апостольским христианством и и таким язычеством, то есть между памятниками апостольского и семейно-царского христианства.